Глава 62. Соня. Какой же это оказался славный день. Они с Юрой гуляли до самого вечера, и в парк ходили, и в кино, и даже на аттракционах катались. Причем Юра умудрился затащить Соню на американские горки. Как у него это получилось, она сама не поняла. Но она оралась в процессе всласть, а после сидела на лавочке и держалась за голову, пока Юра бегал в ближайший киоск за водой и пончиками. К вечеру эпизод с Виолеттой из творческого центра совсем забылся и вообще стало казаться, что Соня сама придумала проблему, ведь Юра действительно не выказывал к этой девушке интереса. И не только к ней. Он в принципе смотрел на одну только Соню, не замечая никого вокруг. В один прекрасный момент Соня случайно наткнулась взглядом на их отражение в стекле какой-то витрины и обнаружила, что смотрится рядом с Юрой вполне нормально и вовсе нет ощущения, что она его намного старше. А вечером, пока Юра плескался в ванне, Соня достала телефон и, поколебавшись пару мгновений, решила все-таки сделать одну вещь, пока ее чудесное настроение не исчезло. Один гудок, два, три, четыре. Голос Тамары, взявший трубку после пятого, звучал на редкость взволнованно и слегка дрожал. «Алло, Соня, это ты?» «Да, я. Привет, Том. А ты кого-то другого ждала?» Жена одного из лучших друзей Андрея вздохнула, будто бы сразу успокоилась. «Нет, просто давно тебя не слышала. Как ты, Сонь?» «Как она?» «Сносно, Том. Я вот чего у тебя хотела спросить. Помнишь, ты мне предлагала в салон твой прийти, стрижку сделать, волосы покрасить, еще чего-нибудь?» «Конечно, помню!» Тамара воодушевилась так, будто Соня и сообщила, что к ним в салон придет какая-нибудь известная актриса. «Неужели надумала?» «Надумала, да». «Отлично! Давай завтра. Я как раз работаю. Так тебя под стрижом закачаешься. И Люда завтра на ногтях. У нее самый лучший маникюр получается. Приходи!» «А коскольки? «Давай к открытию. Мы в одиннадцать открываемся». «В одиннадцать». Юре к этому времени как раз нужно было на репетицию к тем уличным музыкантам. Соня думала поехать с ним, но... Ладно, не случится ничего страшного, если они на полдня расстанутся. Хорошо. Я обязательно приду.